Кончилось это, увы, странным и печальным, хоть не столь уже редким дважды, увы, событием. В толпе, скопившейся возле бара, Глика заметила впечатляющую молодую пару. Он высоченный, ростом не ниже Жоржа, очень бледный, в черном с шелковыми лацканами пиджаке, Мелькая длинными пальцами, пытался возбужденно что-то объяснить ей, тоже бледный, в удивительном туалете, похожем скорее не на платье, а на комбинацию, но с длинным хвостом. Вдруг она махнула перед его лицом, как будто хотела нанести оскорбительный удар тыльной стороной ладони. Он секунду смотрел на нее, лишь губы его отвратительно шевелились — Все это из-за шума выглядело, как немое кино. Потом она швырнула ее прочь, резко двумя ладонями пригладил волосы назад и устремился к выходу на набережную. Пересек променаду, спрыгнул на широкий, подсвеченный фонарями пляж. Замелькал своими длинными ногами и руками на фоне белого наката волн. Она бежала за ним, то настигая, то отставая, крича Серж, пабуже! Жьютью суплие, житью зема Застряла тонкими каблуками в песке, упала на колени, он не оборачивался. Их догоняли какие-то фигуры из казино. Серж вдруг упал, распростерся, лишь ноги дергались. В шуме прибоя и голосов выстрела не было слышно. Глика порывалась бежать к упавшему, почему-то ей казалось, что она может ему помочь одним единственным словом, однако Жорж крепко удерживал ее за плечи. «Серж и Жорж» — странное созвучие для всей этой абхазской ночи. Вокруг царила паника. Толпясь и разлетаясь, пробегали мимо всевозможные люди — Вдруг промелькнула русская фраза «Он сам виноват!» Взвывала, приближаясь какая-то сирена. Глике вспомнилась московская осень 41 -го года. Ей было восемь с чем-то лет. Они с Саверием и Ариадной бежали в толпе к метро. Взвывало множество сирен. Теперь к ним с Жоржем довольно спокойной походкой подошел Семен Натанович. «Нужно немедленно уезжать, а то попадем в переплет», — сказал он. Правую руку он держал в кармане пиджака. Обратно ехали втроем под полной луной по почти пустынной дороге. Маленькие городки спали, под редкими фонарями проплывали тамариски. Над корявыми их стволами колыхала снежная хвоя. В свете фар... Приблизился дорожный столб с надписью «Бордо, 182 километра». «Бордо — это тоже Абхазия?» — спросила Глика. «Ну, конечно, Абхазия», — ответил Жорж. «Спроси у Семена, если мне не веришь». Она повернулась к заднему дивану, на котором в свободной позе с трубочкой и плоским лилипутиком коньяку сидел ласково улыбающийся ей, надежный как гидроплан, Семен. Конечно, Абхазия Гликочка, что же еще? У него в Питере была дочка, ровесница Глики, славная девушка, хотя внешним обликом и физическими данными на порядок ниже избранницы шефа. Семен, человек здравого смысла, конечно, желал счастья этим двум сумасшедшим, хотя не исключал на будущее и некоторого поворота в свою пользу. Вот, допустим, через некоторое время происходит между этими двумя разрыв. Глика в слезах приходит к Семену узнать, где обретается Жорж. Он утешает ее, утешает, утешает, и она от некоторой злости к Жоржу, утешается, утешается, утешается. Что же делать, если приходится иногда помогать даже подобным красавицам в преодолении психологических неприятностей? Через час они вылетели в обратный путь. Семен в одиночестве сидел за штурвалом и добродушно ухмылялся, улавливая, что в знакомом и любимом до последнего винтика аппарате появилась какая-то дополнительная вибрация. Прошел еще час, прежде чем шеф вернулся в кокпит. Начиналась Германия с ее частой сменой зон и границ, приближался лагерь мира и социализма. Нужно было в соответствующих местах сбрасывать соответствующее количество алюминиевой фольги для пресечения действия радаров. Еще через 4 часа они благополучно приводнились на пруду в Быкове. Утром 17 июля адмирал Маккинаки на своем трофейном автомобиле подвез невесту к подножию Яузского великана. «Я тебя высажу здесь, моя родная», а сам поеду на летучку в Минобороны. Он усмехнулся. «Видишь, как все вокруг привержены к летучести». Глика выпрыгнула из машины и задрала голову на вздымающиеся перед ней стены. «Странное ощущение, Жорж. Я смотрю на наш дом, как будто год его не видела. Подумай только, мы потратили на наше путешествие в далекую Абхазию всего лишь 36 часов?» «А кажется, что все 36 дней. Странный феномен, правда? Я уже слышала от... ну, от людей, которые часто путешествуют, что время невероятно растягивается, когда перемещаешься в пространстве. Ты, конечно, и сам прекрасно это знаешь, не так ли?» Не вылезая из-за руля, он легонько подтянул ее поближе к себе и поцеловал в самую близкую на этот момент часть ее тела то есть в локоть ты надеюсь понимаешь киска моя что об этом полете не надо никому рассказывать особенно твоим близким и о наших отношениях родная пока не стоит распространяться мне хотелось бы самому поговорить с твоими родителями идет она отошла на шаг от машины что же мне сказать родителям где я была Жорж почувствовал ее огорчение и с некоторой нарочитостью заулыбался всеми крупными складками своего лица. «Ну, скажи, что после победы ваших байдарок воцарился такой сугубо студенческий энтузиазм, и все ребята, подхваченные этим порывом, решили куда-нибудь, как вы говорите, смотаться» ну, скажем, в Ленинград на белые ночи, а там, дескать, вдоль Невы бродили, пели «Глобус» крутится-вертится, словно шар голубой, ну, а потом все погрузились в какой-нибудь медленный поезд, пятьсот веселый, и там все пели, пели, и все 36 пролетели, как один час. Вот тебе и другой вариант феномена времени. Годится? Он все уже продумал, с грустью поняла она, и сделала еще один шаг в сторону. Страсть и риск, головокружительное веселье, таинственная Абхазия, где все говорят по-французски, все это отодвинулось на два шага в сторону под тяжестью каких-то дурацких практических соображений. Все-таки жаль, что я не родилась в революционные годы. В те времена такой мужик, как Жорж, стал бы командармом первого ранга, а я скакала бы рядом с ним, с севера на юг, трясла бы богатых, поощряла бы бедных. Увы, в наши дни он озабочен практическими соображениями, как какой-нибудь юрисконсульт. «Ну пока!» — крикнула она и побежала прочь.